Тот случай не имеет ничего общего с этим, — сказала она. И, вопреки всему, что чувствовала, г а р р и е все еще с т ы д и л о с ь что предала Шарлотту, рассказав об этом Брайану. Как бы она желала не слушать Брайана о необходимости прихода Шарлотты к ним в дом, это была не очень хорошая идея, на которой он настоял. Если он сделает это снова, ей придется отказаться. Она никак не могла заставить себя увидеться или поговорить с Шарлоттой. Ангела в конце концов ушла. И Брайан, войдя в спальню, обнаружил Гарриет, лежащий в полумраке. Единственный свет, который просачивался в комнату, проникая через небольшие щели в шторах, был от луны. г а р и е т сейчас предпочитала именно такой. Внезапно резкий белый свет затопил комнату, хлынув из потолочной лампы, когда Брайан щелкнул выключателем и повалился на край кровати. Никто из них ничего не говорил, пока Брайан снова не поднялся и не подошел к окну, выглянув сквозь решетчатые жалюзи вниз на улицу. «Журналисты все еще снаружи», — сказал он. «Неужели я ничего не могу сделать, чтобы избавиться от них?» Гарриет не ответила. «Парочка из них ошивается прямо за нашей стеной. Какого черта они собираются делать? Думают, их топтание что-то даст? Ангела говорила им, что нам нечего сказать». Они просто хотят поглазеть на нас, как будто мы животные. Гарриет зарылась глубже в одеяло, надеясь, что он либо выключит свет и ляжет в постель, либо, что еще лучше, спустится обратно вниз. Она не хотела разговаривать. Брайан оставался возле окна еще некоторое время, а затем отпустил планки жалюзи проведя рукой по своим дико всклокоченным сейчас волосам. Потом он вышел из спальни, оставив свет включенным, и зашел в ванную. Каждый производимый им звук резким эхом доносился сквозь стены. Гарриет прикрыла уши руками, но все равно слышала, как он мочится в унитаз, как унитаз смывается, как поворачиваются краны, и вода под напором сильно бьет в умывальник. «Почему ты не рассказала мне о курсах?» Брайан снова появился в дверях. Гарриет затаила дыхание до тех пор, пока ей не начало жечь горло. Она не желала об этом говорить. «Я думала, что сказала». «Ты определенно не говорила». Я бы запомнил что-то подобное. Почему ты выбрала именно бухгалтерские курсы? Чтобы я могла чем-нибудь заниматься, когда Алиса пойдет в школу. Если бы он продолжил спрашивать, зачем, то Гарриет бы сказала, что знает, как им распорядиться деньгами. Она видела красные счета, спрятанные им в прикроватном ящике, в надежде, что она не наткнется на них? Шарлотта подговорила тебя на это. Сказала, что тебе нужно зарабатывать какие-то дополнительные деньги? Нет, Шарлотта никогда. Это потому, что она карьеристка. Она работает всего два дня в неделю. Но это все равно неполноценная мать, заявил он. «А ты знаешь, что хочешь быть таковой, любовь моя?» Шарлотта пытается делать и то, и другое, и быть хорошей во всем. «А ты понимаешь, что это невозможно...» Брайан повысил голос. «Господи, теперь мы оба это знаем, не так ли?» Выкрикнул он. «Брайан», — взмолилась г а р р и е т Прекрати, пожалуйста. Ей не было до этого дела. н е сейчас, н е сегодня. Неужели он этого не понимает? Курсы не имеют никакого отношения к Шарлотте. Я беспокоюсь, — сказал он ровнее. Что это снова происходит, Гарриет? Ты... «Ты доверяешь людям слишком легко!» «Я не доверяю, Брайан!» — произнесла она почти шепотом. «Просто пообещай мне, что забудешь об этой идее с бухгалтерией!» Он опустился на кровать рядом с ней. «Ты должна знать, как меня тревожит, что ты даже только подумываешь об этом!» «Я забуду о ней», — отозвалась она. В любом случае, бухгалтерия ей не нравилась, и Гарет никогда не думала, что это на самом деле возможно. «Я забочусь о тебе», — сказал он, придвигаясь поближе к жене. «Ты ведь знаешь это, не так ли? Ты знаешь, что я думаю только о тебе». После того, что случалось раньше, ну, я просто волнуюсь, что мы снова пойдем по этому пути. Гарриет вздохнула. — Сколько можно говорить об одном и том же? — Ненавижу спрашивать. Продолжил он, глядя на нее с тревогой. «Но ты принимаешь свои лекарства в последнее время?» г а р е т приподнялась и уставилась на мужа. а о Гарриет!» Брайан закрыл глаза и сделал глубокий вдох, тщательно стараясь выдохнуть бесшумно. «Твои лекарства!» «Таблетки, которые доктор дал тебе две недели назад!» — У меня ужасное чувство, что ты прекратила их принимать. — Пожалуйста, скажи мне, что нет. — Брайан, я не понимаю, о чем ты говоришь. У меня нет никаких лекарств. — Хорошо, хорошо, — произнес он невозмутимо, отпустив ее руки и и, вскинув свои перед собой, будто желая избежать драки, не беспокойся об этом сейчас. Я уверен, что это не важно. «Конечно, это не важно», — сказала Гарриет, «потому что здесь нет никаких лекарств, которые мне нужно принимать».